Я пересекла лестничную площадку в направлении звуков и двинулась по коридору мимо класса, куда только что заходила. Классу двадцать два, втором от конца. Дверь была полуоткрыта, и как раз, когда я приблизилась, зашипела с новой силой. Уж не знаю, что я ожидала увидеть, когда опасливо толкнула дверь. К полному моему изумлению в классе оказалась мисс Люси. Класс двадцать два редко использовался для занятий, потому что был совсем маленький и даже В такой солнечный день очень темный. Опекуны иногда проверяли там н а ш и р а б о т ы или сидели за книгами. В то утро класс был еще темнее обычного из-за штор, опущенных почти до конца. Два стола были сдвинуты вместе, чтобы вокруг могли рассесться воспитанники, но кроме мисс Люси, сидевшей в глубине в к л а с с е никого не было. На столе перед ней в беспорядке лежал несколько листов темной блестящей бумаги. Очень сосредоточенно, низко наклонив над столом голову и положив на него обе руки, она силой черкала по бумаге карандашом. Под жирными черными линиями виднелись голубые строчки, аккуратно написанные от руки. Я стоял и смотрел, как она орудует карандашом. Примерно так мы, наизо, делали штриховку, но ее движения были злы, е яростные, словно она и порвать бумагу была не прочь. Потом в одно и то же мгновение я поняла две вещи: что странный звук шел из-под ее карандаша, и что темная блестящая бумага совсем недавно была белыми страницами и списанными аккуратным почерком. Она была так поглощена своим занятием, что мое присутствие почувствовала не сразу. Наконец она подняла голову, вздрогнула, и я увидела, что лицо у нее покрасневшее, но следов слез заметно не было. Она смотрела на меня какое-то время, потом положила карандаш. Доброе утро, юная леди, сказала она и глубоко вздохнула. Чем могу быть полезна? По-моему, я отвела взгляд, чтобы не видеть ее лица и бумаг на столе. Не помню, много ли я говорила, объяснила ли про звук и про свое беспокойство насчет утечки газа. Как бы то ни было, р а з г о в о р а у нас не п о л у ч и л о с ь Ее наша встреча не обрадовала и меня тоже. Кажется, я пробормотал какое-то извинение и вышла. ж е л а я и не ж е л а я чтобы она меня окликнула, но она этого не сделала. И мне помнится, с е й что а с ч спускаясь по лестнице, я сгорала от стыда и возмущения. Больше всего на свете мне хотелось сделать так, чтобы я ничего этого не видела, хотя спроси меня, из-за чего я так расстроилась, я не смогла бы ответить. Почему-то мне повторяю, было очень стыдно, и в то же время я не гдавала. Но не столько на мисс Люси, сколько на кого-то еще. Я была в полном смятении, наверное, поэтому очень долго никому ничего не говорила. После того утра я была убеждена, близится что-то другое, связанное с мисс Люси, может быть, что-то ужасное. Я постоянно была на чеку, но день за днем никаких новостей. Я не знала тогда, что всего через несколько дней после встречи в классе двадцать два кое-что довольно важное действительно случилось. Кое-что между мисс Люси и Томми, чем он был сильно огорчен избит с т о л к у Было время. Оно кончилось н е м н о г и м раньше, когда любой такой новостью Томи немедленно поделился бы со мной или я с ним. Но как раз тем летом вокруг шло немало событий, из-за которых мы разговаривали уже не так свободно. Вот почему я очень долго понятия ни о чем не имела. Потом я локти готова была себе кусать из-за того, что не догадалась, не разыскала Томи, не в ы п о т а л а у него. но тогда, как я уже сказала, происходило много всякого разного между Томи м и Рут, и не только и все перемены, которые я в нем увидела, я объясняла этим. Я не хочу сказать, что Томи м в ту лето совсем расклеился, но в иные минуты я всерьез тревожилась, что он опять станет таким же обидчивым и уязвимым, как несколько лет назад. Однажды, например, я в компании девочек направлялась из павильона к спальным домикам, а впереди шли Томи еще двое парней. Нас разделяло всего несколько шагов, и мальчишки, включая Томми, были, судя по всему, в отличном настроении, хохотали, толкались. Лора, шедшая рядом со мной, видимо, взяла с них пример и решила пошутить. Томми, похоже, сидел до этого на земле, и к его спортивной рубашке около поясницы прилип солидный комок г л и н ы Он явно об этом не знал. Его дружки, думаю, тоже ничего не заметили, а то не упустили бы случай р а з в л е ч ь с я н у а Лора? Это была Лора всегда и везде. Она крикнула что-то типа Томми, у тебя на спине к а к а ш к и Чем этот ы занимался? Том у нее при этом был вполне дружелюбный, и если даже кто-то еще что-нибудь подпустил к догонку, все это не выходило из границ обычного нашего зубоскальства. Поэтому, когда Томми встал как вкопанный.